361. Гуру. Мысли, касающиеся учения, надо притворить в действие, и тогда станут они неотъемлемым достоянием вашим во всех мирах. Они не забудутся, и никто и ничто не сможет отнять их у вас. Этот процесс можно назвать утверждением света в себе. Утверждающий уже не имеет осуждения за свои слова. Ибо действием или приложением учения в жизни притворил энергии в кристаллическое отложения агни в чаше своей. Благо прилагающему учения живой этики в жизнь, благо идущему по пути утверждения света в себе.